Глава 7. Они познакомились на четвёртый день после того, как Варя начала свою трудовую деятельность. Алексей сам подошёл к ней, когда она вышла на улицу, сначала содержалась, разговаривая с коллегой по работе Натальей Ивановной, а затем долго соображала, стоит ли ей сразу поехать домой или, пользуясь благоприятной погодой, прогуляться до расстояния пары остановок, с посещением многочисленных магазинов, которые любезно приглашали к себе цветными Из-за телливо разнообразными вывесками, решение затормозилось на минуту, по истечении которой Варя всё же решила отложить магазины на конец первой рабочей недели и двинулась на про\`влений остановки общественного транспорта, где её ожидали сразу 5 вариантов различных автобусных маршрутов, и от этого долго стоять и ждать ей не придётся. Девушка, давайте я вас подвезу, проездил с молодой парень Дизабет, оказавшись возле неё. Его голос прозвучал, как показалось уверенно, но когда она, не справившись с неожиданным предложением, устаривалась на него, то он сразу смутился и уже не выглядел уверенно, как пару секунд назад. Я вас не знаю. Это все, что могла придумать Варя, желая избавиться от неожиданно появившегося кавалера. То, что хотела избавиться, помнилось точно. И вполне вероятно, что ей без особого труда удалось бы осуществить свое желание Поскольку Алексей уже выглядел неуверенно, и любое резкое или даже необычное слово могло мгновенно перечеркнуть все его намерения, хотя он готовился все эти 3 дня, ну если несколько точнее, то 2 1/2, с, с того самого момента, когда впервые увидел в коридоре новую сотрудницу, и когда его бывшая одноклассница Олеся недоумённо пожав плечами ответила на вопрос: "Не знаю, наверное, новенькая" Да и совсем молоденька, видимо, только что из университета. Постой, Лёша, ты вроде к أبيльём никогда не был. Что-то я тебя не совсем понимаю. Да я так просто спросил. Ответил Алексей и Малыш покраснел, не справившись со столь откровенной реакцией Олеси. Неужели серьёзно? Тогда не теряйся, широко улыбнулась Олеся. Олеся кокетливо махнув рукой скрылась за одной из многочисленных дверей, а Алексей ещё долго думал о том, Почему ему и вправду не попытать счастья? Два дня он непрерывно и очень обстоятельно подбирал необходимые слова. Думал о том, что совершенно ничего не знает о ней, кроме ее имени, которая сразу сильно понравилась и даже по-своему запала в душу. Далее в воображении возникали различные варианты их диалога. То в том самом длинном офисном коридоре, то на входе в здание, то в небольшом кафе. где многие сотрудники каратали обеденное время. Ну как-то не складывалось. Было от чего-то неубедительно, пока в голову не постучалась простая мысль: предложить ей подвести её до дому. Он ведь уже видел, что она в одиночестве садится на маршрутный автобус. Только в назначенный день он, как и полагается, струсил и обычным образом, чтобы непременно себя оправдать, решил перенести всё задуманное на завтра, а ещё лучше на пятницу. Быстро убедил себя в безальтернативности данного решения, нашёл частичное оправдание в виде ничего не подозревающей Натали Ивановны, которая разрушила планы, заведя с Варей разговор, который никак не был предусмотрен Алексеем. Но одна неучтённая деталь сменила другую. Рядом с Алексеем появилась Олеся. «Ну что ты давай, ничего страшного не будет», – засмеялась она, поскольку видела и уже сумела оценить крайнюю робость, что сейчас испытывал Алексей. Эта откровенность мгновенно задела за живое, к тому же Олеся не собиралась уходить, а, не стесняясь собственных намерений, хотела посмотреть, сможет ли Леша переступить собственный страх. «Теперь выбора». не осталось. Алексей глубоко вдохнул, еще глубже выдохнул, посмотрел на улыбающуюся Олесю и смело двинулся к Варе. Смотри и не сомневайся. Кажется, удалось сделать именно такое выражение лица в пику настойчивого и очень любопытного смотрящей Олеси. Варя смутилась сильнее Алексея. И со стороны это было хорошо видно. Он еще не успел ответить на не совсем обычную фразу, Я вас не знаю. Как она опустила глаза вниз, чтобы изучить каждую пылинку на своих новых туфлях, не подняла глаз Варе, и когда он, говоря, до потеряв наиградую уверенность, произнёс: "Меня зовут Алексей. Я работаю, точнее, мы работаем вместе, только в разных отделах". Следующие слова Алексея прозвучали тише предыдущих. Но Варя хорошо подела их вывыл. Только продолжала молчать. как будто он обязательно должен был что-то добавить к сказуемому, и теперь Алексей понял, что появившиеся опасение при виде Натали Ивановны были не такими уж беспочвенными, и сейчас он попал в чудовищный конфуз, несмотря на свои полные 26 лет, и как ему казалось, не совсем балый опыт общения с девушками оставалось самому опустить глаза вниз, а лучше прошептать: "Извините, И тут же, подвоображая бы смех и свист окружающих граждан, ретироваться в направлении своего автомобиля, краска начала подступать к лицу, где-то сбоку дождева была доходиться Олесе, и когда Алексей уже мысленно проездёв, изведите бедня, заговорила Варя, которая испытывала ещё большие затруднения, поскольку была уверена, что до неё сейчас смотрят все, кто находится здесь и даже окна в здании. не являются хоть каким-то исключением из этого. И все, что нужно, это начать говорить, или, как избитой фразе, провалиться сквозь землю. Мне очень неудобно согласиться, произнесла она и тут же покраснела, понимая, что ответ вышел совсем не таким, как она хотела, и вместо вполне резонного отказа она озвучила что-то вроде согласия. А Алексей уже окончательно пожалел о своем желании познакомиться, потому что ничего не приходило ему в голову. Несколько секунд показались чем-то близким к вечности, в которой он выглядел настолько жалко, что если бы мог представить себе все, что ждет его между крыльцом и неподалеку расположенной остановкой, то никогда бы не согласился на это даже мысленно. Варя стояла рядом. Он не мог решиться смотреть ей в глаза. И нужно было бы им разойтись, признав этим абсурдность неудачного знакомства, на случилось очередное вмешательство третьего лица, которое, по всей видимости, было послано свыше им обоим, одним из богов, отвечающих за создание отношений между мужчиной и женщиной, который не выдержал столь драматического процесса и превратившийся в коллегу Алексея Константина проездёв «Соглашайтесь, Варя, Леша хороший парень, ей-богу. Видите, как он смутился?» Спустя несколько дней Варя думала о появлении Константина, думала об его словах и не была уверена, что смущение является верным признаком хорошего парня или девушки, потому что она в те секунды была смущена не меньше. И в этот момент реального появления Константина соображать могла с трудом, с очень большим трудом. Но всё же изобразила подобие улыбки, за которую готова была убить саму себя. Ну чуточку позже, а сейчас тихо, почти и тидда прошептала. Ну если вам Алексею будет не трудно. Сам же Алексей, кажется, плохо её расслышал, но точно подел по губам и глазам. Константин изобразил же спрощание рукой, быстро исчез из вида. Пойдём, вон моя машина, не своим голосом произнёс Алексей. оглянулся, боясь увидеть Олесю, но её, слава богу, не было. Варя не стала чего-то говорить. Молча последовал за ним в сторону автомобиля, а он по-прежнему боялся на неё смотреть. И весь короткий отрезок пути извчал особенности тротуарной плитки. Ехать было не близко, а если учесть большое количество светофоров, то промолчать всю дорогу было невозможно, да и смысла подобное размышление не имело. от того, что первый шаг они уже сделали, значит, нужен второй, за ним третий. Об этом и думал Алексей, когда отъезжал со стояночного места, когда подъехал к первому светофору и сделал пару неуверенных действий, за которые тут же мысленно обругал сам себя. Варя же не заметила этого вовсе. Она продолжала ждать и точно знала, что если он не заговорит, то она продолжит молчать. А единственное, что скажет, будет обыкновенное спасибо. Прошло ещё несколько минут. В салоне автомобиля был слышен лишь тихий шум двигателя, звуки соседних автомобилей. Они успели миновать ещё два перекрёстка, и только после этого до Алексея дошло, что он не знает, куда нужно вести Варя, а значит, дело неминуемо взвинтится с места. Варя, я ещё не научился читать мысли. Да и сильно перенервничал, сам не знаю, что на меня нашло, только мне нужно знать, куда нам ехать. С плеч Алексея свалился огромный груз, он почувствовал, ничего страшного не случилось. Варя удивилась сама себе, потому что только сейчас вспомнила о том, что не сказала ему ни слова о местонахождении своего дома. Может, от этого скромно улыбнулась. А Алексей как раз в этот момент Авгулькс от дороги, посмотрев на неё, их взгляды встретились. Алексей впервые не отвёл своих глаз. Она выдержала и уверенно произнесла: "Улица Льва Толстого, а там я покажу куда". Алексей утвердительно кивнул. Проехали ещё метров 500, и теперь Варя начала бояться, что он так и не начнёт необходимый разговор. Странно, но вначале не хотела, а сейчас переживала, что ничего не будет. Что на этом всё и закончится. Вот этого всю ли мы смотрела в окошко, за которым продолжали мелькать чужие лица, деревья, дома, вывески, а Алексей снова молчал, не отводя глаз от дорожного полотна. Красный сигнал остановил движение. Оставалось уже недалеко. Варя, не зная с чего начать, никогда со мной такого не было, неожиданно раздался голос Алексея, немного испугав Варю. Я вам так и не представилась, хотя вы и так знаете моё имя, произнесла Варя, вспомнив все перипетии их странного знакомства. Разве? Ну какая разница? произнёс Алексей. Просто неудобно получилось, Варвара говорила уже спокойно. Просто вышло время обязательной скромности, и теперь Алексей казался почти своим, несмотря на столь крохотное количество произнесённых между ними слов. Варя, не называй меня на вы, то мне уже неудобно, произнёс свою просьбу Алексей, постарался обернуться с Варей самой простой и открытой улыбкой. Я называл тебя на вы? переспросила Варя, а её голос звучал так, как будто они довольно давно знали друг друга. Было только, впрочем, неважно, ответил Алексей, поворачивая на улицу Льва Толстого. Тогда ладно, произнесла Варя. Куда теперь? спросил Алексей, чувствуя, что всё самое страшное осталось позади. Второй поворот влево, а за ним сразу мой дом, пояснила Валя. Давай в субботу встретимся, предложил Алексей. Я не против, быстро и просто согласилась Валя.